Глава 7. Утро было кошмарным. Едва я открыла глаза, сразу почувствовала, как горло подкатилась тошнота. Соскочила с кровати и рванула к окну. Меня рвало долго. Рядом маялся встревоженный Карим. Он успел позвать Лана Алама Караха. И лекарь ждал, когда кончится очередной спазм, выворачивающий внутренности наружу. Содержимое желудка давно кончилось но он продолжал судорожно сокращаться. Наконец я оказалась в кресле. Стакан подкисленной воды помог справиться с тошнотой. Лекарь попытался выпроводить из каюты Карима. Впрочем, безуспешно. Махнул рукой и принялся расспрашивать меня о самочувствии. Вопрос о том, когда в последний раз были лунные дни, заставил задуматься. Их вообще не было. То есть с тех пор, как я оказалась в каменном лабиринте, ни разу. Я растерянно смотрела на мужчину и пыталась осознать положение вещей. То есть не вещей, а собственно своё положение. Что вас так поразило, ланья? Алим Карах тепло улыбнулся. И я, голоса хрип от волнения, да и что сказать дальше, не знала. На Карима вообще смотреть почему-то боялась. Только вздрогнула, когда его огромные ладони нежно обняли за плечи и прижали к груди. — Талиша, подари мне крылья. Горячий шепот заставил наполниться теплом сердца. — Что это значит? Подняв голову, встретилась со светящимися восторгом янтарными глазами. — Стань моей перед дронильцами, перед богами ты уже моя. Иначе я не получил бы такое счастье. "Полубонулся Карим. Согласно пройти ритуал." "Да", ответила не задумываясь. Я не могла ему отказать, что бы он ни попросил, и было вовсе неважно, что это за ритуал. "Как только вернёмся в столицу", прошептал он, нежно касаясь губами моих губ. Он всё-таки вышел из каюты, готовый обнять весь мир. Буквально взлетел на верхнюю палубу и как мальчишка, улыбаясь, стоял на носу корабля. Его маленькая Алания носит в себе плод их любви. Не зря ему казалось, что крылья наливаются силой. С каждым днем желание взмахнуть ими, чтобы подняться в небо, становилось все сильнее. «Три недели!» — раздался позади довольный голос друга. Как сами собой раскрылись крылья, Карим не понял, но взмах. И его ноги оторвались от палубы. Удивленный возглас затих где-то внизу, а крылья наполненные неожиданным немыслимым счастьем ужесли его воблака. В себя он пришёл, когда холодный поток воздуха коснулся кожи. То лиша, счастье моё, жизнь моя. Он развернулся, понёсся обратно к кораблю, обнять, прижать к себе, и никогда никогда не отпускать. Приземление оказалось неожиданно жёстким. Он буквально врезался в палубу, успев упереться в сог... Успев упереться в струганные доски ещё и руками. Да, надо будет потренироваться. Огляделся кругом. Все, кто был на корабле, находились сейчас здесь. И она тоже была, с лажными от переполняющих чувств счастливыми глазами. Рядом стоял, покачиваясь от слабости, держась за мачту ров, бледный, но тоже с улыбкой на губах. Девушка качнулась к Кариму и тут же была обвита двумя парами рук и дополнительно крыльями, скрывающими ее полностью от посторонних глаз. «Любимая!» — шептал он и чувствовал, как она тихонько всхлипывает, теснее прижимаясь к нему. Казалось, куда еще теснее. «Маленькая, я подарю тебе этот мир, это небо, эту землю. Мне достаточно тебя?» услышал он едва слышный шёпот где-то в районе груди Я была самой счастливой женщиной а вы бы не были если бы вас буквально носили на руках окружающие смотрели с восторгом и трепетом и не только люди, но и дронильцы Пусть мир, который подарил мне Карим, состоял из пары десятков матросов, земля покачивалась под ногами и называлась кораблём, а небо было безбрежным и таким близким Когда любимый поднимал меня к облакам, по утрам больше не тошнило. А в один прекрасный день внутри меня начал пинаться маленький комочек. Карим с щенячьей нежностью смотрел на мой только-только начавший округляться животик. По утрам я просыпалась от нежных невесомых поцелуев. Как же не хотелось, чтобы это заканчивалось. Но всё чаще в груди воротилось смутное волнение. Оно ничем не подкреплялось, и я как могла отгоняла его, успокаивая себя тем, что в моём положении некоторое беспокойство нормально. Малышка, мы скоро пристанем к острову Дина. Там самый большой базар во всей Аронии. Самый-самый? Я лукаво улыбнулась. Да. Меня притянули ближе к себе и, покрывая шею поцелуями, зашептали: Он расположен на пересечении нескольких торговых путей. Тут можно найти самые неожиданные вещи. Сюда стекаются товары ото всюду. Здесь можно найти всё, что душе угодно. И ты знаешь, что угодно моей душе? засмеялась я. Тебе нужна одежда и обувь. А ещё я хотел бы подарить украшения достойные тебя. Если ты захочешь что-нибудь ещё, я хочу одного, чтобы ты был рядом. Уткнулась ему в грудь. На базар Действительно было огромным, увидев его с высоты птичьего полёта, то есть полёта моего дронильца, я ахнула. Небольшой остров и был базаром огромным, разнообразным, громкоголосым. Сделав над ним круг, Карим опустился на пирс, аккуратно поставив меня на ноги. Сюда вскоре причалила шлюпка с нашими сопровождающими. И дронильцами, и матросами с корабля. Матросы во главе с капитаном ланом Лахмаром отправились пополнять изрядно оскудевшие за несколько месяцев плавание запасы, провизии и воды. Я же с Каримом, Рофом и Алимом Карахом в противоположную сторону, мимо рядов с экзотическими фруктами, к ярким прилавкам, заваленным всевозможными тканями и изделиями из них. Я с интересом смотрела на товары, продавцов и покупателей, от дронильцев и людей, и старалась не обращать внимания на неприязненные взгляды, что порой ловила на себе. Все верно. Кого они видели перед собой? Невысокую, светловолосую девушку с бледной кожей в мужской одежде, явно ей не по размеру, а будто в кожаные тапочки, которую шили... в кожаные тапочки, которую шил мне один из матросов из старых, прохудившихся сапог. Пока я крутила головой по сторонам, крепкая рука Карима увлекла меня в палатку, украшенную яркой вывеской, гласившей, что в данном месте может одеваться жена самого правителя Эдрин. К слову сказать, я уже довольно бегло читала. А потому задержалась у входа в палатку, подтянула к себе Роффа и, когда он наклонился, спросила, насколько можно верить подобной рекламе. Сейчас проверим. Улыбнулся парень, входя следом за мной. В результате нашего похода я стала обладательницей целого гардероба с самой разнообразной одежды, от платьев, всевозможных расцветок и фасонов, до легких шальвар и коротких туник к ним. А еще были палантины и отрезы ткани, которые драпировались прямо на фигуре специальными булавками, придавая законченность образу. Но вышла я из палатки в свободных брюках и тунике до бёдер, расшитой шёлком и бисером. Тем более в такой одежде мне предстояло ходить совсем недолго, судя по скорости, с которой рос мой животик. Хозяин, встретивший меня с высокомерной брезгливостью, провожал низко кланяясь, распуская крылья, что значило высшую степень почтения. Всё дело в том, что ко мне Мои спутники обращались не иначе как ланяя. А ещё я видела, как вскоре после того, как мы вошли в его лавку, один из рабов что-то эмоционально рассказывал своему хозяину. То и дело взглядом указывая на Карима. Немного позже Ров напомнил мне, что способность летать дронельцы утратили почти полностью. "Но как же Карим?" спросила я, припоминая, что действительно Когда Таров говорил мне об этом, Ланя Талиша, вы подарили ему эту способность. Мягко улыбнулся парень. Да. Карим же говорил мне об этом. По утверждению капитана, до столицы Дрина оставалось чуть больше месяца, и с каждым новым днём становилась ближе неизвестность, в которую мне предстояло окунуться.